Глава 14. Первая картина, написанная тушью. Над входом в Хондон, главное священное здание ямато -море, располагалась сплетенная из рисовой соломы веревка, с которой свисали бумажные ленты по виду напоминающие молнии. Рядом, по обе стороны от дверей, стояли длинные красные флаги, что беспокойно развивались на ветру и возвещали прихожанам о присутствии ками в святилище. Вход был закрыт. Во внутреннем зале перед деревянным алтарем на сирых дзабутанах сидели кануси Кимура и Амедзи Итира, а позади них на полу Хару и Цубаки. Вокруг горели голубым пламенем десятки фонарей, а за свисающей с потолка бамбуковой циновкой на возвышении виднелась тень Юкионоками. «Так вы говорите, что вся семья Тори и их соседи потеряли души?» — спросил Кимура и коснулся своего подбородка узловатыми пальцами. Я не могу точно сказать, что произошло, но они неожиданно впали в состояние сна. Похоже, что их души тама где-то блуждают, пока тела медленно погибают, ответила Хару, склонившись в поклоне, и поставив ладони на пол перед собой. Мы позвали лекаря, но никакие растирания настоями не помогли. Сегодня утром святилище посещали постоянные прихожане. Вступил разговор о меде и тира, обтерев взмокший лоб в платком. И все они. Как один жаловались на злых духов и плохое самочувствие. Мику передали, что на эмо тоже были похожие молитвы. Кимура сдвинулся до брови и задумался. «Неужто нас и вправду настиг мор?» «Мор, который разносит Йокаи? Но зачем им это?» — спросила Тира, стараясь не выдавать испуга. Но его пальцы, крепко сжимавшие шелковую ткань, заметно подрагивали. Голубые огни в зале вспыхнули, приобретая темно-синий оттенок и все присутствующие замолчали, обратив взоры к алтарю. «А что скажешь ты, Цубаки?» — спросил Юкио, и бамбуковая циновка, за которой скрывался Китсуне, колыхнулась. «Слышал, твои силы Акама пробудились?» «Да, господин, хотя пока эти способности мне непонятны», — сказала она, склонившись в глубоком поклоне рядом с Хару. «Но, с вашего позволения, я хотела бы поделиться словами, услышанными в тот день от Йокая. Перед тем, как покинуть дом, Кэу сказал «Мы сделали то, что нужно». И когда он ушел, все жильцы упали на землю, словно мертвые. Не думаю, что это просто совпадение. Возможно, Йокаи выполняли чей-то приказ. «Не безграмотные девчонки делать такие выводы!» Взъелся Итира и направил в сторону Акама закрытый веер. «Ты в присутствии Ками и двух мужчин, поэтому отвечай только по существу и не высказывай свои глупые догадки». «Я не позволял вам открывать рот, Амёдзи», — послышался угрожающий голос хозяина святилища, но как только Юкио снова обратился к Цубаке, то его тон смягчился. «Хорошее наблюдение. Ты заметила что-то еще? Она наклонилась ниже, почти касаясь лбом лежавших на полу рук, и её губы невольно растянулись в ухмылке. Увидеть, как напыщенный маг покраснел от стыда и отвернулся — вот лучшая награда — за все унижения, которые ей довелось вытерпеть от этого человека. «Действительно, было еще кое-что странное», — заговорила Цубаки, вспоминая картину, открывшуюся перед ней во дворе семьи Тори. «Когда я подошла проверить, жив ли тот ребенок, который упал на землю, я увидела, как из его груди вырвалось нечто, похожее на черную нить». «Черная нить», — повторил кануси Кимура и тоже склонился перед божеством, касаясь лбом рук. Юкионоками. Кажется, мы и правда столкнулись с Мором. Я читал в одном из трактатов своего предшественника, первого Кануси Муры Ясухиса, о подобном явлении. Во времена, когда он стал отшельником и путешествовал по стране, в провинции Симацуке люди начали неожиданно погибать, теряя свои души. Тогда Мор вспыхнул почти в каждой деревушке, и на каждой улице Можно было встретить бесчинствующих Йокаев, вытягивающих жизни из людей. То было предвестие возвращения в мир большого зла. И и как же ваш предок справился с мором? осмелился спросить о медзи и Тира, затаив дыхание. Он стоял на коленях у большого луна, повстречавшегося ему в лесу. Не ел и не пил много дней, и молился всем божествам, каких смог вспомнить. Кимура Есухиса. Пообещал, что выстроит святилище и будет вечно служить тому, кто откликнется на мольбу о помощи. И тогда на камень ступила босая нога прекрасной девушки, чья красота не шла ни в какое сравнение с красотой земных женщин. То была, конечно же, богиня Инори в своем человеческом обличье. Она ничего не сказала и почти сразу исчезла, но оставила после себя сияющий осколок меча, свет которого мог исцелять оскверненные души. Тогда Кимура поклонился до земли, поблагодарив Каме за милость, и забрал артефакт. Когда он вернулся в деревню, мор начал постепенно стихать, а Йокаи и вовсе ушли из тех мест. Тогда-то мой предок и посвятил свою жизнь служению богине Инори. «Всего лишь легенда, записанная обычным человеком», — сказал Юкио, отодвигая бамбуковую штору и являя служителем свой облик. «У нас нет времени слушать старые сказки». Простите, мое своеволие», — проговорил Кимура, не смея поднять взгляд. Камень нашего святилища воистину посланник самой богини, поэтому мы надеемся на вашу мудрость и могущество. Вместо того, чтобы думать об утерянных артефактах, лучше займитесь действительно важными делами. Кануси Кимура, от вас потребуется только каждый день проводить очистительные обряды, а там и тира и ученицы Сата помогать людям и изгонять всех духов на которых хватит сил. У Акама же будет особая задача. С моей помощью она попробует найти источник скверны. Мор это или какая другая напасть, но я не позволю Йокаэму бесчинствовать на земле, принадлежащей богине Инори. Слушаемся. Господин Йокионоками, пробормотала Цубаки, остановившись перед террамиториями. Могу ли я обучаться где-то в другом месте? Здесь немного, не думаю. Кицуна обернулся через плечо и кивнул, приглашая Акама войти в сад. Если еще не забыла, мы заключили сделку. И теперь я бы хотел, чтобы ты постоянно находилась рядом. Да и в моем доме учиться будет гораздо удобнее. А если захочешь выйти, чтобы помочь Амедзе с изгнанием духов, то сразу скажешь об этом Кэтеру, и он сопроводит тебя в город. Так мы избежим многих неприятностей. Что? Одновременно с удивленным вопросом Цубаки прозвучал его возглас Тануки он сидел на веранде дома скучающе покачивая ногой но как только услышал слова своего хозяина тут же оживился и спрыгнул на землю необычайно взволновавшись я не ослышался вы приказываете мне стать сиделкой для этой девчонки мне не нужна сиделка тут же запротестовала цубаки и замахала руками харусан сильная о и она прекрасно смогла защитить нас в доме семьи тори вы оба слишком шумные юкио потер виски И устало выдохнул. «Мне нужно, чтобы с Акамой ничего не случилось». «Понятно, Кэтеру?» В янтарном взгляде кицуны промелькнул хищный блеск, и юноша оборотень сглотнув пробормотал. «Простите, я сделаю так, как вы сказали». «А ты, Цубаки, перестань уже мяться у порога и проходи в дом». «Да, Юкио, Она сняла гетто и ступила на веранду, неуверенно заглядывая в просторную комнату, в которой свободно гулял ветер залетая через раскрытые настежь двери Сёдзи. «Недавно мы обсуждали, насколько важна для человека уверенность в собственных способностях», — обратился к ней Юкио. «Знаю, что ты стараешься, и я обязательно помогу тебе стать сильной Акаме. Но до момента, когда это случится, пожалуйста, не мешай защищать твою жизнь». Цубаки на мгновение застыла. Слова продолжали звучать у нее в ушах, даже когда хозяин святилища перестал говорить, но смысл почему-то ускользал. «Не мешай защищать твою жизнь». Никто и никогда не говорил ей подобного. И даже если эта фраза означала лишь выгоду для обеих сторон, сердце все равно подскочило и забилось так, будто Акама только что в очередной раз сбежала от Юкая. «Спасибо вам». Удовлетворенно кивнув, Юкио бесшумно проскользил белыми носками по тотами до середины комнаты и сказал, «Чувствуй себя как дома». Еще немного помедлив, Цубаки все-таки зашла внутрь и опустилась на колени у самого края ценовок, поклонившись длинному свитку с каллиграфией, который висел с другой стороны в ниши Токанама. Помещение оказалось просторным и светлым, и Акама тут же обратила внимание на ветвь отсветшей сакуры, покрытой буйной зеленью, что пробивалась в комнату сквозь открытое окно. «Здесь будет твое рабочее место», — сказал Юкио и указал на небольшой столик фудзукуя у западной веранды. Откуда открывался восхитительный вид на пруд с карпами и сад камней? Цубаки не могла заставить себя сказать хоть что-то, словно язык совсем перестал ее слушаться. Она даже не думала, что окажется в подобном месте, да еще и получит личное приглашение Аками. Для обычной девушки из крестьянской семьи подобные истории всегда звучали как очередная сказка, которая никогда не станет явью. Поднявшись на ноги, Акама подошла к столу и задержала на нем взгляд. Там лежали кисти разных размеров, стопка новой белой бумаги и стояла тушечница в виде маленького черного озера с камнями по берегам. «Господин, я не понимаю...» «Не понимает она!» — выкрикнул Кэтаро, неожиданно появившись на улице у веранды Энгава. «Юки-онуками удостоил тебя величайшей чести! Так можешь выразить хоть немного благодарности? Ведешь себя как деревенщина!» «Я благодарна... Кэтаро, пожалуйста!» «Иди подстриги кусты у молитвенного зала», — сказал Юкио, вновь опустив тяжелый взгляд на своего слугу, с чьим скверным характером действительно трудно было совладать. «Сейчас? В эту жару? Господин призрак! «Иди!» Не желая вновь прогневать хозяина, Кеттеру замолчал и надвинул на глаза поля соломенной шляпы, которую всегда носил в жаркую погоду. С появлением новой Акама его жизнь становилась все тяжелее. Вместо дневного сна почти каждый день приходилось то стричь кусты, то красить ворота, то сопровождать эту деревенскую девчонку невесть куда. И о чем только думал господин призрак, который фыркнул и нехотя побрел по каменной тропинке в сторону святилища, обрывая на ходу высокие травинки и насвистывая мотив детской песенки. Когда шаркающие звуки его шагов стихли, Китсуна предложил субаке сесть на подушку, которая лежала у низкого стола. «Камень что-то дает мне?» а я взамен что-то даю Каме. По-другому не бывает. Повторила она слова Хару и провела рукой по гладкому темному дереву. Мы уже договорились помочь друг другу. И я правда сделаю все, что в моих силах, но не слишком ли это щедро с вашей стороны? В лесу ты казалась смелее, а теперь вдруг сомневаешься? Юкио чуть склонил голову на бок и приподнял бровь. Знаешь, недавно Кэтеру принес мне кое-что интересное. Он нашел это под одним из футонов в доме Мику. Хозяин святилища взял со своего стола стопку потрепанных бумаг неприглядного вида и демонстративно начал рассматривать. Вот, например, это свиток с тайными надписями, проявляющимися только если поднести лист к огню. И представляешь, именно он оказался украден из читальни медзе и тира. Вор наверняка не знал про исчезающие письмена, поэтому нарисовал здесь пруд и сакуру с упадающими листьями собаки стояла с совершенно нечитаемым выражением лица, будто не ее только что снова улечили в краже. «А вот это — бумага, которую еженедельно привозят в дом Мико, и она тоже вся исписана углем. Сосны в тумане, кустозалии...» — продолжал перечислять Юкио, просматривая картины одну за другой, и уже не скрывая хитрой улыбки. «Карпы в пруду, светилище Ямато-море». Взяв в руки очередной черно-белый набросок, Кицуна неожиданно замолчал на полуслове. Его хвосты, которые привычно покачивались со стороны в сторону, теперь застыли в воздухе, а бледные губы Юкио приоткрылись от изумления. На бумаге Васи тонкими штрихами был написан его собственный портрет. Идеальные черты лица, достойные божества, светлые волосы, слегка приподнятые ветром, цветок камелии в тонких пальцах и глубокий взгляд, направленный куда-то сквозь картину. «Вы...» Все-таки нашли этот рисунок. Цубаки с немного виноватым видом прикусила губу и через мгновение уже расплылась в улыбке. «Не подумайте ничего такого. Я просто люблю изображать красивую природу и красивых людей. Но и не только людей». Юкио негромко выдохнул и сжал в руках тонкую бумагу, отчего острые когти чуть не прокололи ее. «И все же», — заговорил хозяин святилища, тихо прочистив горло и возвращая стопку исписанных углем листов на свой стол. Я хотел сказать, что ты можешь больше не воровать и не прятаться на той скале. А медзисата поведала мне, как именно проявился дар Акама в прошлый раз. А это значит, что рисовать — теперь твоя главная обязанность. Мы должны как можно скорее отыскать сбежавших Йокаев, поэтому никто больше не посмеет запретить тебе писать картины. Каждое слово Йокио заставляло все существо Цубаки сжиматься от странного и непривычного чувства, зарождающегося где-то в груди. Акама стояла в замешательстве с пылающими щеками и думала лишь о том, как бы Китсу на этого не заметил. «Ты в порядке?» — спросил он, поправив тушечницу на ее новом столе. «Садись и попробуй что-нибудь нарисовать, который уже растер для тебя тушь». «Хорошо, господин». Цубаке ощутила легкий трепет. Казалось, в груди тлел уголек, от которого по всему телу растекалось мучительно приятное тепло а от необычного аромата, окутавшего ее, когда Юкио ноками склонился над столом, закружилась голова. До Акама доносился мягкий древесный запах, словно в бамбуковый черпачок налили нагретый на огне воды, и он смешивался со сладким запахом глицинии. Такие благовония выжигали в главном святилище для богини Инари. «У тебя же не деревянные пальцы?» «Лучше держать кисть вот так». Юкио положил ладонь на руку Цубаки, И они медленно окунули кончик кисти в черную тушь. Теперь понятно, как это делается. Акама кивнула и попробовала отстраниться от прикосновений, но хозяин святилища не выпускал ее руку из своей. Первую линию проведем вместе, как символ нашей сделки. Он сам направил их общее движение, и на белом листе появились темные штрихи, чуть расплывающиеся по краям. Всего один иероглиф. Что он означает? Тут написано Камелия. Собаки впервые держала в руках настоящую кисть и впервые увидела, как под легким нажимом тонкая бумага Васи впитала тушь, навсегда запечатлевая особенное имя. От восторга у нее перехватило дыхание. «Очень красиво. Я бы хотела когда-нибудь научиться писать. Я тебя научу». Она посмотрела на хозяина святилища с сомнением, чуть приподняв брови, словно только что услышала нечто нелепое. «Неужели у посланника богини Инори «Есть на это время. Вы же все-таки Ками. Разве вам не нужно выполнять обязанности божества?» Юкио отпустил ее руку и усмехнулся. Простая смертная девушка еще никогда не указывала ему, что делать. И потому в его лисьих глазах тут же вспыхнул озорной огонек. «Если я сказал, что научу, то это не обсуждается». «Хорошо, Юкиону Ками». Она скрыла улыбку белым рукавом своего одеяния и попробовала провести еще несколько линий. Тушь оставляла неровные следы на бумаге, где-то более темные, а где-то почти бесцветные. И Цубаки влюбилась в эти черты, проведенные ее собственной рукой. И в эти оттенки черного, что казались разнообразнее любых ярких красок. Еще немного понаблюдав за Акама, которая с наслаждением работала кистью, Юкио все же нарушил тишину и сказал более серьезным тоном. «Что ты почувствовала, когда она рисовала для Аммедзи Каукагана?» Тот раз чем-то отличался от остальных. Цубаки нехотя оторвала взгляд от белого листа и задумалась. Я даже не знаю, со мной такого раньше не случалось. В комнате будто разом задули все свечи, и я совсем перестала видеть. А когда очнулась, картина уже была полностью готова. Как часто ты рисуешь, Йокаев? Глаза Акамы чуть расширились, и она резко положила кисть на стол, разбрызгав черную тушь по бумаге. Испугавшись, Цубаки сразу попыталась стереть растекшиеся капли, но стало только хуже, поэтому она виновато улыбнулась и поспешила высказать мысль. «Вот оно! Юкионо-ками, я ведь... я не рисую, юкаев. «Почему?» Хозяин святилища сложил руки на груди и посмотрел на собеседницу, дожидаясь продолжения. «С детства я не рисую их, потому что родители всегда наказывали меня, когда я изображала чудовищ на полу и стенах нашего дома». А еще я видела ее кайф каждый день, скрывалась от них, убегала, и не хотела, чтобы эти существа омрачали своими образами единственное дело, которое приносило мне радость. Юкио постучал пальцами по своему предплечью и сказал, «Способности Акамы действительно очень разные, и чаще всего они развиваются в согласии с предрасположенностью носителя дара к чему-либо. В твоем предположении есть смысл, но для начала мы должны его проверить». «Как это сделать?» «Думаю, для проверки можно взять Йокая, которого ты знаешь лично. Попробуй представить Кэтеру и нарисовать его портрет, размышляя о том, где сейчас может находиться этот Тануки». «Получится ли?» Она с сомнением посмотрела на уже покрытый небольшими набросками лист и поменяла его на чистую бумагу. Та была хрупкой и шероховатой на ощупь, настолько приятной, что ее даже не хотелось выпускать из рук». Цубаки разгладила пальцами поверхность и окунула кисть в тушь. В голове сразу возник образ Кеттеру. Кимоно цвета охры, взъерошенные волосы и два пушистых округлых ушка бурого оттенка. Тануки никогда не показывался перед ней в своем истинном обличье. Он предпочитал человеческий облик. Но Акама хотелось изобразить его именно так. Когда первые штрихи черными линиями растеклись по бумаге, субаки вновь ощутила, как ее отяжелевшее тело разом погрузилось в вязкую темноту а голова опустила Она не могла ничего видеть, но ясно слышала громкий хруст и шорох где-то неподалеку, будто кто-то крался, осторожно ступал по мелким камням и обламывал сухие ветки. Через мгновение Цубаки открыла глаза. Напротив нее по-прежнему стоял Юкио Ноками. Он внимательно следил за Акама, так и не изменив позы. «Получилось?» «Сама посмотри», — ответил Кицуна, указывая на покрытую тушью бумагу. Кажется, Медзе Сата не обманула. Ты и вправду впадаешь в необычное состояние, когда рисуешь Юкаев. Твои глаза закатываются, а рука двигается сама по себе. На листе действительно появился аккуратный набросок, вот только выглядел он необычно. Вместо человека на нем был изображен самый настоящий тануки в виде пушистого зверька с черной шерстью вокруг глаз, напоминающие очки. Животное прислонилось холкой к каменному фонарю. И, положив на белый животик ветку бамбука, с наслаждением ее пожевывала. Вокруг в траве сидели маленькие фарфоровые лисички, которых Акама каждый день видела, проходя по дороге, ведущей от молитвенного зала к дому Мику. Это. Цубаки рассмотрела свою картину поближе и все-таки прыснула со смеху. Вот паршивец. Неужели это и правда, катрусан Кто же еще? Я отправил его стричь кусты, но мог бы и догадаться, что он опять будет бездельничать. Получается, я смогла на расстоянии узнать, чем занимается Тануки. Но как мне понять, где именно он находится? Не успела Цубаки обдумать сказанное, как увидела на татаме рядом с выходом на веранду еле заметные следы небольших лап. Она поднялась и подошла поближе. Отпечатки мерцали зеленоватым светом, а над ними парило нечто похожее на дымку. Внутри Акамы зародилась уверенность. Если она сейчас пойдет по следам, то непременно найдет искомое. Юки но Кажется, я что-то вижу». И не дожидаясь ответа, она побежала вперед, стараясь не упустить из вида магическое сияние. Лоб снова обожгло, и на этот раз боль оказалась гораздо сильнее, чем когда-либо прежде. Но следы столь явно горели перед глазами и влекли ее, что Акама не могла позволить себе остановиться или отвлечься. Она спустилась по заросшим мхом ступеням и прошла к одному из каменных фонарей в темное время освещающих дорогу служителям Ямато-мори. Вокруг витал легкий зеленоватый туман, и Цубаки сразу поняла — это была аура Кэтеру. Свежая, пахнущая влажной землей и травой. Юкио вновь оказался рядом и теперь вышел вперед. Придержав длинный рукав кимоно, он протянул руку и ухватился за что-то, что находилось за фонарем в вырытой ямке. Послышалось шипение и тявканье. Хозяин святилища поднял Тануки в воздух кое-как удерживая брыкающегося оборотня за шкирку. Но Кетру все же извернулся и упал на землю, тут же принимая человеческий облик. «Что вы... да как вы... хозяин!» Пойманный слуга приземлился прямо на спину и теперь недовольно потирал ушибленное бедро. «Субаки, у тебя получилось!» улыбнулся Юкио, оборачиваясь. «Что получилось?» — взвыл Кэтеру. «Как вы вообще смогли меня здесь найти?» Цубаки и сама понимала, что только что впервые использовала силу Акама по собственному желанию, но не успела обрадоваться этому, как ноги ослабли, и она упала рядом с Тануки, больно ударившись коленями об камни. По лицу потекло что-то теплое. «Цубаки!» Хозяин святилища одним прыжком оказался рядом с ней и, нахмурился, увидев, как из метки в виде алого рубина, выступающего на бледном лбу девушки, начала сочиться кровь. Из носа также скатывались две красные струйки, пачкая подбородок и белая косаде. «Дыши, с тобой все в порядке», — зашептал Юкио, опускаясь на землю. «Ты просто не привыкла использовать столько духовной энергии. Но скоро боль пройдет». Он дотронулся пальцами до лба Цубаки и метка тут же перестала кровоточить, затягиваясь на глазах. Дыхание Акама постепенно замедлилось, и вскоре она подняла на Кицуна взгляд, в котором плескался алый огонь, доставшейся ей от богини Инори. «Ты всего лишь второй раз воспользовалась даром и немного не рассчитала силы». Субаке не хотелось ничего отвечать, зато она с удовольствием слушала мелодичный голос Юкионоками, звучащий у самого уха. Когда Кицуна говорил с такой заботой, метка переставала неистово жечь кожу, словно отступала перед могуществом посланника. «Скоро должно стать легче». «Мне уже легче. Спасибо вам, господин». Цубаки натянула на лицо улыбку и попробовала встать, но ноги все еще дрожали, и ей пришлось опереться на Юкио. «Не отпускай мою руку, так ты быстрее восстановишься». окама стеснула ладонь хозяина святилища, словно от этого рукопожатия зависела ее жизнь. Когда она наконец осознала, в каком неловком положении оказалась, кровь тут же прилила к лицу. Но Цубаки не отвернулась, как это обычно делали застенчивые девушки в присутствии знатных кавалеров. Все же жизнь в крестьянской семье научила ее одному простому правилу: Бери, пока можешь, а потом уноси ноги. Мне и правда становится лучше. Конечно, моя аура не позволяет огню богини и наребушевать в твоем теле. К всё все это время наблюдавший за ними со стороны, закатил глаза и поднялся с земли, снова потирая ушибленное бедро. Впервые вижу такую наглую смертную девчонку! бросил он, оглядывая собаки. «Впервые вижу такого непослушного слугу, который вместо того, чтобы стричь кусты, отдыхает и втихаря жуёт бамбук». Ухмыльнулась Акама, кивая в сторону фонаря, за которым совсем недавно лежал Кэтару. Тануки запыхтел и оскалился, показывая острые клычки. «Я хотя бы не хватаю за руки своего хозяина, самого посланника богини Инори, наведу у служителей святилища». И правда, хоть они и не ушли далеко от личного сада Юки-Онуками, но все же находились на территории Ямато-море, где их могли заметить любой священник или любая Мико. Именно в это мгновение на другой стороне от каменных ступеней, за деревьями, мелькнули белые одежды, попадая под яркие лучи солнца. И тут же послышался шорох стремительно удаляющихся шагов. Цубаки вздрогнула и попробовала освободить ладонь, но Юкио вновь не позволила, только сильнее сжала ее руку. Он повернулся к Кэтеру и слуга устало выдохнул. «Понял я, понял. Проверю, кто это был, и припугну, если что». Тануки сдул длинную растрепанную челку с глаз и побрел в сторону высоких деревьев, чуть прихрамывая на одну ногу. «Юкио, нуками, нам и правда лучше не показываться на глаза служителям», заметила Цубаки, с беспокойством оглядываясь по сторонам. «Это может плохо сказаться на вашем добром имени». Мое доброе имя уж точно не пострадает из-за того, что я провожу время с Акамы. А вот твое, Я могу за себя постоять. Знаю. Но все же держи в голове. Если до меня дойдут слухи, что кто-то болтает у тебя за спиной, то эти люди будут незамедлительно изгнаны из ямата моря Мы занимаемся поимкой Йокаев, и на человеческие сплетни у нас просто нет времени. Цубаки уверенно кивнула и еще раз взглянула на свою руку. Шершава от тяжелой работы и испачканную тушью, которую обхватывала рука Юкио с нежной бледной кожей и длинными пальцами, как у аристократа. Акама никак не могла угадать, что же творилось в голове Юкио Ноками, и почему он настолько хорошо к ней относился. Чутье подсказывало, что дело было не только в их договоре дать что-то друг другу взамен на помощь. Но Цубаки сразу отогнала подобные мысли. «Сегодня почти все эма, которые мы получили...» оказались просьбами о снятии порчи и освобождении от злого духа, заговорил хозяин святилища, перебивая звонкого песни цикад, трекочущих в траве. «Из-за Йокаев в городе начинается паника, поэтому мы должны поторопиться». Черты лица Юкио неожиданно заострились, делая его еще больше похожим на лиса. А уж он чуть прижал. Китсуна явно злился, вспоминая о нарушителях спокойствия в Камакуре. Я постараюсь побыстрее овладеть своим даром, и мы остановим мор. Рассчитываю на тебя. И он все же отпустил ее руку.